Его не призовут на бой с другим таким же один преисподней, стоящимся здесь в темноте. Отдышавшись, Кейн двинулся дальше. Ему начало казаться, что путешествие сквозь пещерный мрак длилось уже целую вечность, и он даже задумался, есть ли вообще у этого хода конец, когда тьму впереди прорезали неверные отблески света. Впевать Кейну показалось, что свет мерцал где-то вдалеке, Поспешно зашагал он в ту сторону, но уже через несколько шагов к своему изумлению уткнулся в глухую стенку. Тогда только он разглядел, откуда шел свет. Тонкий луч проникал сквозь небольшую трещину в этой стене. Ощупав ее, англичанин убедился, что она была сложена совсем из другого материала, нежели стены и пол. Его пальцы яственно ощущали тесанные каменные блоки, соединенный чем-то вроде звездки. Несомненно, работа человеческих рук. Свет исходил из отверстия между двумя блоками, где выкрашился строительный раствор. Кейн продолжал ощупывать каменную кладку, и, пробудившись, интерес его не был вызван одними лишь насущными нуждами. Перед ним явно было изделие древних зодчих, чьи способности далеко превосходили все то, что можно было ожидать, От жившего здесь племени дикарей. Хейна охватил трепет восторга, хорошо знакомый первооткрывателям и ученым. Вне всякого сомнения, он был первым и единственным белым человеком, которому довелось лицезреть это диво. По крайней мере, единственным, кто увидел это и был еще жив. Ибо когда несколько месяцев назад он высадился на вдушающе влажном западном берегу и отправился вглубь материка, Никто даже и намеком не упоминал при нем о чем-то подобном. Немногочисленные белые знатоки Африки, с которыми ему довелось беседовать, слыхом не слыхивали ни о какой стране черепов, не говоря уже о демонице ею управлявшей. Кейн осторожно надавил на стену ладонями. Выяснилось, что минувшие века значительно ослабили древнюю кладку. то его толкнуть посильнее, и она заметно подалась. Тогда Кейн ринулся в атаку, налегая всем телом, его усилия были вознаграждены. Целый участок стены рухнул с оглушительным треском. Пуританин не удержался на ногах и свалился на кучу камней, извести и мусора, оказавшись в тускло освещенном коридоре. Он немедленно вскочил, ожидая, что грохот привлечет внимание ораво-полудиких копейщиков, Однако все было тихо, очень тихо. Коридор же, в котором стоял Кейн, был вполне подобен узкому пещерному ходу, но только проложенному руками людей. Шириной он был всего несколько футов, зато потолок уходил на непомерную высоту. На полу лежал свой пыли, доходивший Кейну до щиколоток. Было похоже, что вот уже много столетий, Сюда не заглядывала ни одна живая душа. А что касалось света, то оставалось только гадать, сквозь какие норы и трещины он сюда проникал, ибо никаких окон и дверей путешественник не заметил. Подумав еще немного, Кейн решил, что источником света служил сам потолок. Если приглядеться, было заметно, что он не ярко, но вполне отчетливо фосфоресцировал. Он двинулся вперед по этому странному коридору, без большого удовольствия ощущая себя этаким серым призраком, крадущимся сквозь серый царство тлена и смерти. Величайшая древность всего окружающего угнетала его, навевая невольные мысли о семиминутной тщете и мимолетности не то что одной человеческой жизни, всего человечества. Оставалось лишь утешаться тем, что теперь-то он определенно находился не в аду, а у себя на земле. Все же здесь был как какой-никакой, но свет. На земле? Ну где именно? Об этом Кен не мог составить сколько-нибудь путного представления. Жители джунглей и речных побережий предупреждали его, что он идет в страну чародейства и пугающих тайн. Невнятные слухи в у... об ужасах, совершавшихся здесь, доходили до него ежедневно с того самого времени, когда он обратился спиной к Невонищему берегу и начал свое одинокое путешествие. Здесь могло произойти поистине все, что угодно. Время от времени его уши касались...